Глава 32. Уинни. Мама выглядит стабильнее, словно игрушечный волчок, который все таки остановился на месте, когда закончилось вращение. Лунный свет делает сцену во дворе еще более чудовищной. В центре большой ямы уже лежит в повалку несколько тел. «Не опасно оставлять их здесь?» – спрашиваю я с сомнением. «Но вообще, поверить не могу, что стою на собственном заднем дворе с двумя принцами Фейри, сказочным персонажем и тенью смерти, и вся эта компания закапывает здесь трупы на 6 футов под землю. Не знаю, когда я успела стать человеком, который не видит в этом особых проблем. Не волнуйся, Дарлинг, отмахивается кас. Брауни рассыпаются в пыль в течение недели. Пока парни доделывают грязную работу, я поворачиваюсь к маме. Мне нужно кое-что тебе сказать. Что такое детка? Она бледнее, чем в день моего похищения, но лицо и волосы у нее чистые, так что она явно и без моего присмотра заботилась о себе. Я возвращаюсь, сообщаю я ей в Неверленд. Даже когда мать смотрит на меня в упор, я не уверена, что она правда меня видит. Хочешь пойти со мной? С Пеном я это не обговаривала, но мне все равно. В доме много свободных комнат. Найдю и для мамы. Отправиться в Неверленд, переспрашивает она и оглядывается на парней. Баш, как всегда, без рубашки, загребает землю лопатой. Мышцы спины напряжены до предела. Боже, это невероятное зрелище. Принц Фейри может стать моим. Я пока точно не уверена, есть ли какие-то правила на сей счет. Но у меня будет полно времени, чтобы разобраться. Не вызывает и тени сомнения одно. Я не побоюсь сразиться с любым, кто думает, что способен его у меня отнять. Возможно, я пока очень поверхностно представляю себе, кто такие Питер Пэн и потерянные мальчишки. Но чутье никогда меня не обманывает. Я чувствую, что они принадлежат мне. Они мои. «Наверное, я не хочу?» Вдруг произносит мама. «Правда?» «Я... Э -э -э, послушай». «Я слушаю». Мне нравится здесь. Она смотрит на дом в серебристых полосах лунного света. И сейчас мне лучше. Но ты будешь совсем одна. Со мной все будет хорошо. У меня не было детства. Я рано повзрослела и всегда заботилась о маме, хотя совершенно не желала этого делать и терпеть не могла все это. Ее бесконечные срывы, ментальную нестабильность. Но как бы не хотелось избежать тогда, теперь, когда представилась такая возможность, мне почему-то страшно. «Мама, иди». Она крепко сжимает мою руку. «Отправляйся в Неверленд». «Русалки будут счастливы твоему возвращению». «Русалки?» «Да, точно те духи в лагуне». «Если ты уверена?» «Да». «Я обнимаю мать за плечи и притягиваю к себе». «Я вернусь навестить тебя, когда смогу». «Как только преодолеющий мящий сердце страх прыгнуть с обрыва». «Она улыбается про себя». «Я была бы рада, детка». «Кровь Брауни смыли с пола. Яму закопали». Парни стоят у дома, все в красных брызгах и грязи, будто призраки битвы. В лунном свете вьется дым от нескольких зажженных сигарет. «Если я тебе понадоблюсь, начинаю я, но тут же понимаю, что мама не сможет со мной общаться. В Неверленде нет мобильных телефонов или какого-либо другого способа связи. Со мной правда все будет в порядке, Уинни. Она коротко обнимает меня. Отстраняясь, спрашивает. «Хочешь, расскажу секрет?» «Хочу. Я тоже хотела остаться на острове, пока мне не повредили рассудок. Правда?» «Я скучаю по магии». Она закрывает глаза, погружаясь в воспоминания. «И по морочным ягодам, угадываю я». «Да, я принесу их тебе в следующий раз». «А потом я испеку пироги или кексы, и мы устроим вечеринку. Если хочешь». Ее глаза снова стекленеют. «Может, тебе сейчас стоит выпить чаю и отдохнуть?» «Предлагаю я». «Хорошо, малышка. Люблю тебя, мам. И я тебя люблю». Она ускользает от меня, закрывает за собой дверь, а я еще долго стою на крыльце, пытаясь понять, правильный ли выбор сделала. «Справится ли мать без меня?» Она очень сильно меня любила, но ее любовь всегда причиняла боль. Я не знаю, каково это, когда тебя любят по-нормальному, или как можно решить продолжать испытывать боль, даже когда никто к этому не принуждает. Не исключено, такими и должны быть настоящие чувства, возможностью добровольно выбрать боль вместе с наслаждением. Я возвращаюсь к парням. От них исходит нетерпение, но, кажется, они не собирались меня торопить. «Я готова», — говорю я. Питер Пен берет меня за руку и уводит в ночь, придерживая локтем коробку со своей тенью.